Глава тридцать восьмая. В закутке у Грюмана осупилась тишина. Шум и гвалт, слышанный мной возле двери, до сундука не долетал, увязая в гнилостной атмосфере змеиного логова. Гадина, кстати, вела себя на удивление примерно. Скандалов больше не устраивала, погремушка и не трясла. Но оптимистичное предположение... Сдохло, да? Закрепиться не могло. Корзина периодически раскачивалась и скрипела. Наверное, тварюка ворочалась там, укладываясь поудобнее. Сколько мы с Лёшкой так просидели, не знаю. Говорят, счастливые часов не наблюдают. Они счастливые, по-вашему, постоянно за часами в щелочку подсматривают. Когда впереди вихрица и бурлит неизвестность, мешая дышать, сдавливая сердце нарастающим напряжением и ощущением приближающейся беды, каждое мгновение, проведенное в теплом облаке любви и нежности, кажется последним. И вот так не хочется отпускать. Скрежет ключа в замке прозвучал набатом. Где-то на периферии сознания мелькнула, и тут же спряталась мысль. «Молодец, Франсуа, успел запереть, иначе колдун сразу заподозрил бы неладное». «А вдруг это сам Франсуа? Пришел рассказать мне, как обстоят дела?» «Обломитесь, мэм». Грузные шаги никак не могли принадлежать худощавому студенту Сорбонны. Парень ходит легко, словно скользит над землей. А сейчас Пол сотрясался под тушей колдуна. Бурча что-то себе под нос, он вошел в свой кабинет... Протопал к полкам и застрял там, позвякивая банками и склянками. Господи, сделай так, чтобы урод не заметил пропажи Лёшкиной тюрьмы, пожалуйста. Если бы я могла вообще не дышать, чтобы создавать поменьше шума. Мне казалось, что я не дышу, а изображаю паровоз, готовящийся к поездке. Клубов пара, конечно, нет, но громкий чух-чух имеет место. Но, к счастью, это только казалось. Во всяком случае, Дебуа ничего не услышал. В противном случае я не осталось бы сидеть в своем убежище, прижав груди Лешку, верно? Но это очень противный случай, о нем и думать не хочется. Провозившись около получаса, Дюбуа подошел к двери, открыл ее и гаркнул. «Алекс, поднимись сюда!» Через пару минут раздался робкий стук. «Входи, чего скребешься?» «Да, хозяин». И шаги, да более знакомые шаги. Тюрьма моего мужа стала почти раскаленной, Я инстинктивно прикрыла ее полой рубашки. Мне показалось, что колдун увидит вспыхнувший свет. Но его свет, похоже, видела и ощущала только я. Родной мой, так у тебя ничего не получится. До твоего тела сейчас не дотянуться, не достучаться. Знаешь, мне вообще кажется, что колдун, изгнав нас из тел, заселил туда своих прихвостней — духов, призраков, чужие души, не знаю, что именно. Ведь ими, телами, должен кто-то управлять. Это необычные зомби, ведь для того, чтобы стать зомби, насколько я знаю, человек должен умереть сначала. И еще, зомби невозможно вернуть, а меня вернули. С нами Дюбуа сотворил что-то другое. Что, не знаю, но Франсуа ведь говорил о необычной силе, присущей этому колдуну. Ничего, жизнь моя. Мы справимся. Все вместе. Ты, я и Ника. Так, Алекс, мне после обеда надо уехать на какое-то время. Возникла небольшая проблема, твои дружки постарались. Кто именно? Господин Салим не угомонится никак. Жену с детьми отправил к отцу, а сам остался. Мой человек из отеля сообщает, что к нему приехал какой-то человек, общаются они на английском. Но кто это и зачем приехал, узнать не удалось. Они очень осторожны, в отеле ни о чем важном не говорят. А как зовут приезжего? Хотя бы имя. Я же говорю неизвестно. Раздраженно гаркнул Дюбуа. Странно. Вот поэтому я и хочу съездить посмотреть на загадочного типа. Заодно узнаю, удалось ли перехватить твою жену. Ее еще не нашли? Нет. Твоя женщина хитрая и изворотлива. Она сумела выскользнуть с территории на моей машине, отвозившей доктора. Но ничего, далеко не уйдет. В этом городишке много моих людей. Если Анна доберется до телефона... Забудь. Пренебрежительно фыркнул Мерзье. Завтра нас уже здесь не будет. Может, стоит уехать сегодня? Нет. Там, куда мы поедем, пока нет перестиля, и провести ритуал с твоей дочерью быстро я не смогу. А зачем быстро? К чему такая спешка? Ты не понимаешь. Твоя жена сумела навредить больше, чем я думал. Она прервала обряд в момент, когда в Нику пошла моя сила, для закрепления результата, так сказать. Твоя дочь уже была почти моей, я смог подавить ее внутренний свет, но девочка оказалась слишком сильна, она, несмотря на возраст, активно сопротивлялась. Тогда я и погнал в нее свою силу, силу мрака. И тут вмешалась твоя жена. Да, уж здорово, я досадила колдуну, до сих пор рычит от злости, вспоминая. И разрушила все. Последствия прерывания этого ритуала неизвестны даже мне, поскольку подобного еще не случалось а твоя дочь до сих пор не приходит сознание, поэтому понять, что с ней, моя она или нет, я не могу». «Ну, похоже...» Внезапно колдун осёкся, словно боялся сболтнуть лишнее. «Короче, доктор обещал, что Ника придет в сознание в течение сегодняшнего дня. И вечером я собираюсь завершить начатое. Нельзя медлить ни минуты. А я буду отсутствовать. Я хочу, чтобы ты посидел в комнате дочери, дождался ее пробуждения». Пусть девочка первым увидит лицо близкого человека, а не физиономии чужих теток. Но хозяин, она ведь чувствует, что я... Неважно, постарайся быть с ней ласковым и добрым папочкой, и утешай ее, целуй, сюсюкай, да что угодно, лишь бы ребенок расслабился и вылез из раковины. Тогда я смогу определить совершенно точно степень вреда, причиненного твоей женой, и приготовить необходимое снадобье для завершения обряда. Ты все понял? Да, хозяин, я буду стараться. «Вот-вот, старайся», — проворчал Дюбуа. «Сейчас можешь идти к себе. Через час спускайся в столовую. А после обеда к дочери все понял?» «Да». «Тогда иди». Лешка ушел, а Мерзье, судя по скрипу корзины, занялся своей змеюкой. «Главное, чтобы не отпустил погулять, тварюку. Встречаться нос к носу с гигантской гадиной мне почему-то не хочется». «Нет, все в порядке. Змею, похоже, понесли кормить». Небось, с живыми мышками свою красавицу балует, сволочь. Щелкнул замок, запирая дверь, и стало тихо. Но эта тишина, хоть и обитала в жутком месте, не давила. Даже недавнее гнетущее ожидание беды куда-то спряталось. Стало легче дышать, словно после грозы. И пусть настоящая гроза еще даже не начиналась, пусть ее основной фронт глухо ворчал и стрелял молниями на горизонте, но дышать и на самом деле стало легче. Наверное, потому, что у Франсуа получилось, и меня сейчас ищут в городе. Или из-за злости обломившегося колдуна, упустившего мою малышку. Но в основном из-за того, что мне удалось вытащить Нику из липких лап мрака. Ты слышишь, Лешка, у нас получилось. Мы уберегли нашу малышку, мы справились. Теперь все будет хорошо. После обеда Мерзье уезжает следить за Халей. Думаю, предпринять что-то кардинальное, урод пастережется. Интересно, кто приехал к Салиму? Это из-за нас или нет? А с другой стороны, зачем еще было оставаться здесь Хали, отправив Таньского и малышей? Он стал хорошим другом, этот когда-то безалаберный и ветреный метросексуал. А еще прекрасным мужем и заботливым отцом. Но лучше моего Лешки все равно никого нет, ты слышишь, родной? Не знаю, то ли из-за нервного истощения, а может из-за непрекращающегося воя и избитого тела, но голода я совершенно не испытывала. А ведь последний раз я ела вместе с Никуйской вчера в ее комнате. Но одна мысль о еде сейчас вызывала тошноту. Может, Дюбуа мне еще что-то повредил внутри? Впрочем, неважно. Сейчас главное — запастись терпением. А его оставалось на самом донышке, ложки две-три. К моменту появления Дювалье наскреблось от силы пол-ложки кофейной. Его шагов я не слышала вообще, в отличие от слонов его топота Мерзье. Просто вдруг снова щелкнул замок, и дверь слегка приоткрылась. Первыми в щель проникли дреды, следом появился и их обладатель. «Она!» — прошуршал по мансарде громкий шепот. «Ты здесь?» Жизнерадостного «да», не получилось, но зайдет и... М -м -м. Пока парнишка осторожно закрывал за собой дверь, я успела вытащить тебя и Лешку из своего убежища. Интересно, что в моем оборванном, избитом и перекошенном от боли силуэте могло вызвать такой восторг? Франсуа просто засиял от радости, увидев выпалшее нечто. «Ты молочина! Ты даже не представляешь, какая ты!» Я скривилась и с отвращением осмотрела себя. «Представляю!» «Да при чем тут это? Глупости, ты...» Парень подошел ко мне и хотел, наверное, обнять, но тут заметил, что у меня в руках. «О мой бог, это же...» «Откуда это у тебя?» Я кивнула на загаженную имуществом колдуна стену. «Там ведь твой муж, да?» Шоколадные глаза до краешков наполнились сочувствием. «И как вы теперь? Ведь без Букора вряд ли получится вернуть его в тело. Ой, ты что?» «А ничего». «Ну, оттолкнула тебя довольно сильно. Так нечего ерунду говорить. Что значит «вряд ли получится»? А твои эти, как их, унганы с мамой Жаклин, они на что. Не смей даже думать о плохом». Заметив слезы в моих глазах, Франсуани на шутку перепугался. «Не надо, прости меня, я не подумал. Ты не должна плакать. Ты нужна дочери. Она пришла в сознание. Ты слышишь меня? Ника вернулась. И она не только не ослабела, она еще сильнее, чем была. Я это сразу почувствовал, едва она открыла глаза. Я специально торчал там, болтая с Антуанетой, одной из нянек. Хотел дождаться пробуждения девочки». Ника проснулась совершенно здоровой, не следа того, что почти сутки пробыла без сознания. — А может, она и на самом деле просто спала? — сам себя спросил Франсуа. — Не знаю, но главное, она здорова и очень-очень сильна. Как это у тебя получилось, не знаю. Вот только... — замялся парень. — Что? — подняла брови я. — Понимаешь... — отвел глаза Франсуа. Я не смог разобраться до конца, полностью девочка свободна от зла или все-таки что-то в ней осталось. Она немного странная сейчас. Не хнычет не капризничает, а тебе не спрашивает, на отца вообще никакого внимания не обращает. Ох, прости, на его тело. Ника словно прислушивается к чему-то внутри себя, но при этом послушно делает все, что ей говорят. Сейчас она обедает, а я решил, пока все заняты девочкой, проведать тебя». И обрадовать. Наши скоро будут здесь. Мы думаем, что все произойдет именно тут, в Перестиле, когда бокор попытается снова забрать Нику. Пойдем пока отсюда. Тебе надо отдохнуть, поспать, набраться сил. Скоро они тебе понадобятся.